Два мессера откуда-то вываливается? И знаете, сперва они так и высоко, в метрах на трехстах прошли. Смотрели, видно, не нарвутся ли они здесь. А как разглядели, что колонна не военная, снизились. Мы беженцам кричим «Разбегайтесь!» Да куда там? Половина как обмерла. Другие побежали, но не в стороны, а вперед, по дороге. Тут эти сволочи вдоль колонны прошли, из всех стволов. Радист скрипнул зубами. Там промахнуться нельзя было. Все плотно шли, кровь во все стороны, как вода. Яру, из ДТ стреляю, да они не замечают даже. Люди разбегаются, кто под телеги прячется, а эти развернулись и еще раз зашли. И третий. Потом уж улетели, а на дороге такое творится. Он снова замолчал, уже надолго, глядя прямо перед собой. Петров отвернулся. Он видел разгромленные с воздуха колонны, но военные. Тяжело видеть сгоревшие полуторки убитых красноармейцев, но, по крайней мере, если немецкие летчики убивают бойцов, РКК, то где-то, наоборот, наши соколы рубят гитлеровцев. Война есть война. То, что описывал Безуглый, не укладывалось ни в какие рамки. Это было убийство, не имеющее никакого военного значения. Просто убийство ради забавы. Мне что в память врезалось, лежит ребенок. Девочка лет, ну, может, десяти. Я сперва подумал, что кофточка красная, потом вижу, ради взглотнул. Головы у нее нет, голова метрах в трех лежит. Рядом мать на коленях завывает. Доктора, доктора. Какой ж тут доктор. У меня в Москве сестричка вот этих лет. Не могли они не видеть, куда стреляют ребята, не могли. Говоришь, Олежик, лютые, я, а нельзя нам лютыми не быть. Если ты не лютый, ты их жалеть будешь, а главное себя. А мы никакого жалеть права не имеем. Всю Украину прожалели, Белоруссию. Теперь здесь дальше, что до Москвы, пока Россия не кончится. Радист коротко и зло расхохотался. «Ах, Васенька у нас чувствительный, немцев на гусенице намотал, переживает теперь, а вдруг им больно было? Завтра, наверное, гудеть будет, чтобы с дороги убрались, а то, не дай бог, еще кого-то задавит. А товарищ старший лейтенант еще кого-нибудь спасет, мне даст штыками поколоть. Это живые люди!» С ними так нельзя. Надо и мне, наверное, как-нибудь по себя вести. Разрешение, что ли, спрашивать? Товарищ фашист, вы не будете возражать, если я вас немножечко застрелю из пулемета? — Ерунду ты говоришь, Сашка, — вздохнул Симаков. Никто их не жалеет, — выдумал тоже. — Я другому поразился. Как ты? Мясо рваного, насмотревшись, спокойно жрать сел. Неужели не воротило? Безуглый пожал плечами. Поверишь, не воротило. Все, что мог, я тогда на дороге выливал. А, ну, может, ты и прав. Симаков посмотрел на кашу. Надо бы и впрямь доесть, пока не остыло. Вася, ты будешь? Бледный Сокин помотал головой. Нет, спасибо, не могу. Тряси уже не трясет, но кусок горла все равно не полезет. А мы тебе тогда хлебушка на утро оставим, сказал радист, заворачивая ломти в холстину. А кашу поделим, чтобы добро не пропадать. Кашу доели молча. Покончив с обедом, старший лейтенант сполз на землю. Нужно было пойти проверить батальон. Отойдя на несколько шагов, Он обернулся. Вытащить бы его оттуда, пока не завонял. — Я приберусь, — сказал радист, снимая с борта лопату. — У меня там вроде бы еще три наряда вне очереди. — Ты лучше со станцией что-нибудь сделай, — проворчал Петров. — Там лампы полопались, — ответил Безуг, обходя машину. — Евграф еще обещал запасные привезти. Тогда поменяю. — Васька, а ты стой и смотри. Завтра, между прочим, сам прибираться будешь. Штаб Тихомирова Шелепин застал в приподнятом настроении. Не успел он войти в блиндаж, как подскочивший комиссар крепко пожал ему руку и стал что-то восторженно втолковывать. Судя по несколько сбивчивой речи Васильева, он вошел в Воробьева, вместе с 715-м полком и лично наблюдал заключительную стадию боя. Освобожденный поселок, десятки пленных, захваченные орудия, пулеметы и автомашины произвели на комиссара такое впечатление, что он похоже решил, что немцам нанесено сокрушительное поражение, и уже завтра дивизия погонит врага на Запад. Тихомиров и остальные, Радовались спокойнее. Лишь начальник штаба был, как и в прошлый раз, сдержанный и сосредоточен. — Ну что, товарищи, нас можно поздравить с первой победой! Комиссар сиял, и ему, похоже, хотелось, чтобы все разделили его радость. Шрепин стащил с головы танка шлем, который надел в автомобиле, чтобы не застудить взмокшую голову и бросил его на стол. Движение получилось чересчур резким, и присутствующие умолкнув, повернулись к комбату. — Товарищ полковник, разрешите обратиться? — устало спросил майор. — Юр, ты что? — удивился комдив. — Ты бы еще каблуками щелкнул. — Прошу прощения, — сухо сказал Шелепин. — Я вижу, у вас празднование вовсю идет. Я, собственно, доложить о состоянии батальона и узнать о планах на завтра. А то тут война, мало ли, может, мы завтра тоже чего-нибудь пострелять соберемся. — А вы полагаете, товарищ майор, — настороженно спросил Васильев, — что нам нечего праздновать? Шелипин пристально посмотрел на комиссара. Комбат недолюбливал политработников. Политработники, впрочем, отвечали ему тем же. Признавая необходимость комиссаров, он то ли из-за своего характера, то ли из-за того, что ему не везло на состав, сумел нормально сработаться только с Беляковым. Да и то, наверное, лишь потому, что они были чересчур разными людьми. Васильев, очевидно, не был кадровым военным. Даже форма на нем сидела как-то неловко. Наверняка... «Мобилизованный партийный работник какой-нибудь», — подумал с раздражением танкист. Однако, судя по всему, комиссар не был трусом, а рассунулся вместе с пехотой в бой. Да и Тихомеров ему, похоже, доверял. Шерепин вздохнул. «Видите ли, товарищ полковой комиссар, по сути, сегодня наша дивизия просто выполнила поставленную перед ней боевую задачу». «Да и то, наверное, не до конца. До ребятину мы не дошли полтора километра. Под волками заняли оборону в километре от древней. Выполнение боевой задачи для военного человека должно быть естественным. Собственно, сегодня мы просто выполнили свою работу, окупили, если так можно выразиться, свою зарплату, немалую, кстати». Комиссар выглядел смущенным, Тихомиров кивнул, а начальник штаба впервые улыбнулся легко одними губами. Но вы же не можете отрицать, что немцы потерпели серьезное поражение. Васильеву, похоже, никак не хотелось расстаться с мыслью, что его дивизия одержала выдающуюся победу. Разумеется, вступил начальник штаба. Но мы наносили удар двумя полками и разведывательным батальоном, сконцентрировав всю дивизионную артиллерию, да еще при поддержке танков, отличной, надо сказать, поддержке, он коротко кивнул Шлепину. Майор ответил таким же кивком и продолжил вслед за Алексеевым.